И тут заметили, что диакон растерянно пробирается сквозь толпу, а отец Василий стоит на амвоне и смотрит. И те, кто увидели его в этом мгновении, навсегда запечатлели в памяти своей его необыкновенный образ. Руками он с такой силой держался за решётку, что концы пальцев его побелели, как у мёртвого. Вытянув шею вперёд, всем телом перегнувшись за решётку, он весь одним огромным взглядом устремлялся к тому месту, где стояла вдова и дети. И странно, он точно наслаждался её безмерною мукою, так весел, так ликующе, так дерзко радостен был его стремительный взор, Кое разлучение, о, братья, кий плач, Кое рыдание в настоящем часе. Приидите, убо, целуйте бывшего в мале с нами. Предается бог Робу, каменем покрывается, Во тьму вселяется, с мертвыми погребается, И всех сродников и другов ныне разлучается. Его же... — Да остановись же, безумец! — Прозвучал сам вон остонущий голос — Разве ты не видишь, что здесь нет мёртвых? И тут совершилось то мятежное и великое, чего с таким ужасом так загадочно ожидали все. Отец Василий отбросил звякнувшую дверцу и через толпу, разрезая пестроту её одежд своим чёрным торжественным одеянием, направился к чёрному молчаливо ждущему гробу остановился поднял повелительно правую руку и торопливо сказал разлагающемуся телу тебе говорю встань было смятение и шум и вопли и крики смертельного испуга в паническом страхе люди бросились к дверям и превратились в стадо Они цеплялись друг за друга, угрожали оскаленными зубами, душили и рычали, и вываливались в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки. Остались только псаломщик, уронивший книгу, вдова с детьми и Иван Парфирович. Последний минуту смотрел на попа и сорвался с места и врезался в хвост толпы, иstorгнув новые крики ужаса и гнева со светлой и благостной улыбкой сожаления к их неверию и страху весь блестяя мощью безграничной веры отец Василий возгласил вторично с торжественной и царственной простотою тебе говорю встань но не подвижен был мертвец И вечную тайну бесстрастно хранили его сомкнутые уста, и тишина. Ни звука в опустевшей церкви. Но вот звонко стучат по камню разбросанные испуганные шаги, то уходит вдова и её дети. За ними рысцой бежит старый псалломщик, на миг оборачивается у дверей, всплёскивает руками